Прошлое жизни Анурудхи. Как и многие выдающиеся последователи Будды Шакьямуни, достопочтенный Анурудха впервые выразил желание стать великим учеником пробуждённого 100.000 калп назад, в то время, когда колесо закона вращал Будда по Думмуттара. В той жизни Анурудха был богатым домовладельцем. Когда в его присутствии Бунда признал одного из Пьку самым выдающимся обладателем божественного зрения, домовладелец захотел получить такой же титул в будущем и сделал щедрое подношение благословенному И Санки. Учитель предсказал, что его цель будет достигнута После перенярван он Будда нарутха обратился к пику с просьбой объяснить ему способ практики, который позволяет обрести божественное зрение. Ему сказали, что лучше всего подойдёт жертвование светильников. Следуя их совету, домовладелец зажёг 1000 и 1000 светильников в золотом храме, где хранились реликвии Будды Вновь Анурудха расставлял зажжённые чаши с топлёным маслом вокруг святилища Будды Кассапы после его паринирваны. Сам он всю ночь ходил вокруг ступы с горящим светильником на голове. В Ападане описывается похожий случай, который произошёл во времена одного из будд прошлого, Будды Суметти. Амородха увидел, как Будда медитирует в одиночестве под деревом. Зажёг вокруг него светильники и на протяжении 7 дней поддерживал в них огонь. Благодаря этой карме он 30 калп был царём девов и 28 раз рождался правителем людей, наделённым способностью видеть на Йотджану, около 10 километров вокруг. Самый длинный рассказ о прошлом Анурудды повествует об одной из его жизней в тот период, когда на земле не было Будды. Анурудха родился в бедной семье в Бинаресе, и его нарекли Анабхара, что значит разнощик еды. Он зарабатывал себе на жизнь, работая на богатого торговца по имени Сумана. И вот однажды почхабунда у Паритха вышел из медитации прекращения и отправился в город за подноянием. Аннапхара увидел его и, желая совершить пожертвование, отвёл отшельника к себе домой, где они с женой удели ему приготовленную для себя пищу. Узнав о благородном поступке своего работника, богатый купец Сумана захотел выкупить его заслугу, но Аннабхара не соглашался ни за какие деньги. Сумана продолжал настаивать, и Аннабхара обратился за советом к Пачака Будде. Тот объяснил ему, что Смана разделит эту заслугу, если просто порадуется сделанному подношению. Пламя светильника не слабеет, когда от него зажигают другие светильники. Так и заслуга человека возрастает, а не уменьшается от того, что другие радуются его добродетельному поступку. Сумана оценил полученную возможность щедро одарил Анабару и представил его царю. Услышав эту историю, царь также вознаградил Анабару и отдал ему участок земли для строительства нового дома. Начав копать, землю рабочие обнаружили горшки с драгоценностями. Так материализовалась заслуга от пожертвования почекам Будде. После этого Анабхару назначили царским казначеем. Говорят, ещё одним эффектом от подношения почекам Будды было то, что в юности Анурудха никогда не слышал слов этого нет. Уже после достижения архатства В один из дней достопочтенный Анурудха задумался, где переродился мой старый друг, торговец Сумана. Своим божественным зрением он увидел его в теле семилетнего ребёнка по имени Чулла Сумана, который жил неподалёку в городке, где проводились ярмарки. Анурудха отправился туда и провёл 3 месяца сезона дождей, пользуясь поддержкой семьи Чуласуманы. Когда дожди прекратились, Анурудха принял Чуласуману в послушники, и как только обрёл мальчику голову, тот достиг архатства. В своих стихах из Тирогатхи Анурудха говорит так. Цитата Мне известны мои прежние воплощения. Я знаю, где жил раньше. Я рождался шакрой, правителем мира 33. 7 раз я рождался царём людей и исполнял долг правителя. Владыка Джамбусанды, завоеватель, я правил целым континентом не силой оружия, но мощью дхаммы. С тех пор семь раз и ещё семь. Всего 14 поворотов колеса перерождений я воплощался в мире девов. Конец цитаты. В чатаках встречается не менее 23 историй о прошлых жизнях Анурлухи. В большинстве из них он был шакрой, правителем богов. Однажды он играл роль посланника шакры, небесного музыканта по имени Панчасикха. Из семи известных нам воплощений Анурудхи в мире людей он три раза был аскетом и дважды братом Батвисаттвы. В трех других воплощениях он рождался царем, придворным священником, царским колесничем. Лишь однажды он был воплощенником. Он оказался в теле животного, тогда Анурутха был влюблённым голубим, о чём рассказывалось выше. Таким образом, в историях из Джатак Анурутха 15 раз появляется в качестве бога, 7 раз в качестве человека и 1 раз в качестве животного. то, что Анурадха часто бывал правителем небесным или земным, говорит о силе его личности. Как царь богов, он не походил ни на Зевса с его многочисленными любовными связями, ни на Иегову, который не раз сурово карал свой народ. Будучи Шакрой, правителем небес 33 богов, он всегда защищал людей и помогал им. когда Бодхисатва нуждался в помощи, он приходил к нему на выручку. Он вступился за Бодхисатву и спас его от казни, когда тот был оклеветан. В той жизни жена Бодхисатвы воззвала к небесам, сетуя на несправедливость. И шакра, будущий Анурадха, был так тронут её страстной мольбой, что решил вмешаться и освободить Бодхисатву. В другой раз Бодхисаттва, будучи правителем, запретил своим подданным приносить в жертву животных. Это разозлило кровожадного демона, и он захотел убить царя. но шакра снова спустился с небес и защитил бодхисатву бывало и так что шакра испытывал бодхисатву желая укрепить его в добродетели в последнем чатаке висантара джатака шакра принял облик старого Брахмана и попросил Бхатисатву отдать ему свою жену, желая проверить, насколько тот развил в себе способность отдавать и радоваться щедрости. В другой раз Шакра захотел удостовериться, действительно ли Бхатисатва твёрд в своём обете проявлять щедрость, и попросил отдать ему в свои глаза Когда Ватсиатва был аскетом, Шакра решил испытать его терпение и выдержку и стал корить его за физическое уродство. Ватсиатва сказал, что его непривлекательная наружность есть результат дурных поступков прошлого, и вознёс хвалу доброте и чистоте, к которым теперь стремится. Тогда Шакра пообещал, что исполнит любое его желание. В ответ Бодхисадва попросил освободить его от злобы, ненависти, жадности и чувственного желания. Также он хотел никогда не причинять вреда другим. «Даровать это не в его власти», — признал царь богов. «Лишь совершенствуясь в добродетели, аскет достигнет желаемого». Кроме того, шакра испытывал злоб. Преданность Батхисаттвы В истории о музыканте Готеля, изложенной выше, шакра, будущий Анурудха, пригласил Батхисаттву к себе в мир богов и раскрыл ему тайны ада и небес. В рассказах о царе Ними и щедром царе Сатхине шакра также переносил Батхисаттву на небеса. Наиболее красноречиво о личных качествах Анурутхи говорят два эпизода из тех жизней, когда он рождался человеком. Так однажды, когда Анурутха исполнял роль придворного брахмана и советника, царь спросил его, как правитель может сочетать в своих поступках собственную выгоду и справедливость? Брахман не был ослеплён гордостью, свойственной знающим людям, и признался, что не может ответить на этот вопрос. Он со всем усердием принялся искать того, кто в состоянии разрешить эту дилемму, и нашёл такого человека в лице Бодхисаттвы В другой раз, когда Нурдхам был придворным колесницейчем, он захотел укрыться от надвигающегося ливня и подстегнул лошадей ударом кнута. С тех пор каждый раз, когда лошади приближались к этому участку дороги, они переходили на галоп, будто спасаясь от притаившейся там опасности. Колесницей понял, что таким образом испугал и ранил благородных скакунов, поэтому испытал чувство глубокого раскаяния и признал, что этот поступок идёт вразрез с принципами добродетели, традиционными для народа куру. Все эти разнообразные и яркие истории объединяют нечто общее. Они иллюстрируют такие личностные качества Нрутхи, как сильное деятельное стремление к добродетели, крепость характера и неровнадушие к страданиям окружающих. Также из этих рассказов видно, что его мастерство в медитации и овладение сверхъестественными способностями уходит корнями глубоко в прошлое. к тем многочисленным жиздям когда он был шакрой правителем богов